Она сворачивает на улицу Седларска, проходит мимо строительной площадки и останавливается возле кучи кирпичей. Пробует сдвинуть кирпич носком сапога, перекатывает его на другую грань. Сколько раз она видела эту улицу, эти здания, эти трещины в тротуаре. Золи направляется к приземистому дому с двумя огромными окнами. Вокруг темно, никого нет. Она подходит к окну и проводит пальцами парами, чересчур большой и поэтому шатающийся посередине. зулия выкидывает вперед руку и сразу отдергивает. Когда стекло трескается и рассыпается на осколки, она все еще сжимает кирпич. Падает на землю последний осколок, и вокруг нее смыкается тишина. На другой стороне улицы появляются два молодых рабочих. Они смотрят в ее сторону. Она пытается представить себя их глазами – «Женщина в огромном пальто, в шале и мужских черных сапогах идет в темноте от разбитого окна Союза словацких писателей, но какое это может иметь сейчас значение? Они могут схватить меня, могут сделать, что захотят, когда ад покроется льдом, я не покачу к ним на коньках». Под навесом открытого кинотеатра на берегу реки она останавливается отдохнуть. За стеклом плакат, на нем изображены блондинка и мужчина в зеленом пальто – «Лучшее случится завтра». Золи смотрит на свое отражение в стекле и с первого взгляда замечает, что волосы под шалью сбились на сторону, щека испачкана грязью, глаза потемнели от недостатка сна, скулы выступают, как ступеньки лестницы. Она смотрит на сапоги свона, на их длинные шнурки и поблескивающее голенище. Когда свон был рядом, вечер обещал стать самым ярким временем суток. В темный вестибюль, вверх по лестнице – мимо водяных подтеков на стенах, воздух тяжел от сигаретного дыма. Свон щелкает зажигалкой, чтобы осветить дорогу, проходит в дверь, поворачивается несколько голов. Свон любил представлять, что они вошли в салон на Диком Западе. Звучит национальный гимн, они встают, потом садятся на стулья с жесткими спинками и ждут, когда глаза привыкнут к темноте. Через несколько мгновений появляется первая зыбь, крошечные белые кратеры, Черные волоски, яркие пятна неопределенной формы, потом извержение цвета. Она чувствует, что он расслабляется и ждет, когда оживут образы. Дугообразная изгородь, раковина с водой и мылом на краю, олень, идущий по глубоким сугробам, рука, обхватившая стакан с виски. Больше всего его удивляло, что все фильмы сняты в Чехословакии. Потом, когда они шли по улице, она толкала воображаемые двери в салон всегда взведенный курок, и говорила о прериях без буйволов, о непьющих девушках, о первой книжке о Виниту. Она не сомневалась, что Свон смотрел не столько на экран, сколько на нее. Смотрел с приоткрытым ртом, прижимаясь к ней. Как все это теперь далеко, думает Золи. Ковбойские фильмы. Небо над городом светлеет. Золи переходит трамвайные пути, и спускается к реке. Ржавая рыбачья лодка идет по воде, оставляя за собой дымный след. Золи с узлом на спине, согнувшись, поднимается по длинному пандусу к мосту, мысленно перечисляя свое имущество. 160 крон, нож с рукояткой изоникса, одна простыня, два одеяла, пальто, сапоги, штаны, свона, три рубашки, расческа, пара теплых рукавиц, жестяная кружка, чайное полотенце. В чугунные завитки ограды моста кто-то втиснул букет цветов. Золия наклоняется над поникшими стеблями и смотрит вниз. Над рекой дует сильный ветер. Надо бросить что-нибудь в воду, забраться на ограду и прыгнуть. Вот прямо здесь. Подвязать себе подбородок шалью, раскинуть руки, ничего не говорить, упасть. Уйти под воду, юбка над головой, исчезнуть в глубинах, чтобы брызги столбом. Золи сразу узнает эту мысль, характерную для Гаджо, пустую, жалкую. Она не поступит так просто, не дождутся. Как же она была глупа. Целовала их стол из благодарности, что ее пригласили. Они обещали оставить цыган в покое, но не оставили. Как странно, что Золи так нравилась тем, кого никогда не могла понять. Вечеринки, дачи, конференции в отелях. Они демонстрировали ее на своих сборищах. Их водка, их икра, их сладкие галушки. Меня упаковали и превратили в вишенку на торте, а потом позволили пройтись до виселицы. Люк под петлей, рычаг. Пережидая головокружение, Золи стоит на мосту, смотрит на реку и вдруг понимает, что вовсе не сожгла свои стихи. Их сотни... И они по-прежнему там в оттисках в типографии в доме союза писателей даже в книжных магазинах на зелено она всего лишь сожгла оригиналы и предала сила остальным Зольли медленным шагом переходит мост и останавливается на развилке на западе башни на юг ведет дорога из города она прижимает руки к животу потом складывает их на груди охватывает ладонями локти пристраивает поудобнее узел на спине, шаркая проходит мимо ряда красных мусорных контейнеров и дальше через дыру в ограждении из колючей проволоки. Еще только раннее утро, но уже работают тракторы. По реке идут сухогрузы с цементом. Рядом с вагончиками, обитыми листовым железом, видны люди в глинцевитых желтых куртках, выделяющихся на сером фоне. Один нагнулся над котелком, помешивает кофе. Она проходит мимо него незамеченной. Три башни еще только строятся, остальные заселены. Великий эксперимент. Они говорили, что хотят для цыган лучшего, как будто цыгане — единый трепещущий организм, сорок тысяч человек, слитые воедино. Водопровод, электрические выключатели, отопление. «Вы спешите на свет», — думает она, — но это лишь приближает тьму. Золи, наклонившись, проходят сквозь еще одну дыру в колючей проволоке и останавливается у длинной стены. Отсюда видны кибитки. Сотни повозок стоят группами, каждая группа соответствует табору. По крайней мере, кибитки не сожгли, только колеса. Она наклоняется вперед, у нее на ладони отпечаталась галька. Вокруг нескольких кибиток на поросшем травой лугу горят костры. Трепет пламени на клубах дыма. Неясные фигуры скрываются во мраке и появляются из него снова. Видно, кое-кто уже ушел из башен, забрав с собой половицы. Они пришли на землю и сожгли то, что должно было быть у них под ногами. Маленький триумф. У бетонной стены уже соорудили жилище. Старая кровельная жесть, половица из квартир. Оранжевый дорожный знак с шоссе. Она, прищурившись, читает надпись на нем «Сбавьте скорость, идет стройка». Над досками висят лоскутные и армейские одеяла, вдоль стены разнообразный мусор. Женщина в лачуге вытирает тряпкой земляной пол, вокруг нее несколько еще спящих ребятишек, темные бесформенные груды под лоскутными одеялами. Длинный стол из трех досок. На ящике потемневшая коптилка. Вот, значит, как живут теперь. Сажа на некогда прозрачном стекле. Золия прижимается к углу стены и смотрит вдаль. Собака. Кожа до кости проходит мимо брошенного остого автомобиля, недавно выгоревшего, как будто в нем кто-то умер. В дальнем конце табора ребенок гоняет обруч от бочки. За ним у костра стоит мужчина. Лишь по очертаниям шляпы Золия узнает Вашенга. Грация. Несет лампу, Милена, Йолана, Элишка, и двое детей уже встали, конки не видно. Она хочет выйти в лагерь своего укрытия, но теперь она настолько отделена от них, насколько это возможно. Она наблюдает за зажженными кострами, за красными огоньками сигарет, танцующими в воздухе. Я бы подумала, она сожгла все мои слова, чтобы еще раз вдохнуть этот воздух. Высоко над башнями трепещет в воздухе желтый журавль. Он останавливается на мгновение, опускается, ослабляя веревку, а затем снова взмывает подхваченный ветром. Золи поправляет свою ношу за спиной и уходит обратно через забор. Ей кажется, что все ее тело ободрано колючей проволокой. Сокрытие всегда было частью цыганского нрава, но на этот раз они не спрятались хорошо. Только не в этот раз. Шел снег, и поля светились фосфорным сиянием, поэтому их легко обнаружили, их яркие цвета на фоне снега. Солдаты прибыли на мотоциклах и в фургонах, они пробрались через поля к лагерю с копией нового закона и были поражены. Вашенга сказал, что не пойдет, не хочет идти. Солдаты думали, что это будет легко. Собственная квартира, отопление, водопровод. Они плюнули на землю и крякнули в рацию. Они отказываются идти с нами. Вскоре старший офицер подошел к большому черному седану. Он позвонил в Ашенго и попросил Золи. Она дотронулась до пары рожков для обуви над дверью каравана, и вышла в поле. Лаяли собаки. Золи села в машину. В салоне спереди-назад дул теплый ветерок. «Мы не пойдем», — сказала она. Щеки у офицера покраснели. «У меня приказ», — ответил он. «Ничего не могу поделать, будет кровопролитие». Последнее слово напомнило ей одно испанское стихотворение. «Уж кто-кто, а вы-то должны понимать? Это лучшие квартиры в стране». не доводить от дело до кровопролития. Она сидела молча, слово продолжало вибрировать в мозгу. Как непривычно было прикасаться к удобным кожаным сиденьям и слышать это слово отдельно от стихотворения, отдельно от страницы кровопролития. "Можете поехать с нами", предложил офицер. Он повернулся к Вашенге, державшему руки перед вентиляторами, расположенными под приборной панелью. «И вы тоже. Посидите с нами, если хотите, товарищ, тут тепло». Золи пробормотала проклятие по-цыгански и, хлопнув дверцей, пошла прочь от машины. Офицер опустил стекло и провожал ее взглядом. Она чувствовала его удивление даже на расстоянии. В полях играли дети. Стужа ледяными рукавами хлестала их по губам, будто желая заглушить неумолчную болтовню. Вашенга подошел и встал позади Золи, «Мы пойдем», — сказал он без принуждения. Я попросил его отозвать милицию и собак. Что-то в Золе замерло, как будто она исчезла. Она знала, что будет. Вашенга свистнул. Элишка вышла на крылечко своей кибитки и сообщила новости остальным. Дети радостно закричали. Они не понимали происходящего и надеялись на приключение. Снег кружился в белой тишине. Золя подошла к своей кибитке и стала ждать. Медленные шаги под ногами хрустит гравий, по земле проходит тень, она следит за полетом ласточки из-под крыши башни, ласточка садится на слеге, уложенная бок о бок на земле. Один рабочий из злочок высокопарно приветствует ее, она чует недоброе и слышит за спиной тихое бормотание и приглушенный свист. Поток машин редеет, проходит трамвай, растрескавшийся бетон уступает место навозу, и башни исчезают. Местность делается все более редко населенной, после полудня Золи останавливается в тени старого жестяного навеса. Она вздрагивает, заметив группу из четырех человек, идущих к ней через дорогу. Постепенно из бесформенной массы вырисовываются силуэты женский и три детских. Когда люди приближаются, Золи узнает их по походке. Они несут ведра и небольшие свертки, осматриваются в поисках съестного, Дети бегают вокруг женщины, как маленькие темные магниты. Двое скрываются в канаве и появляются снова. Кто-то из них вскрикивает. Фигуры расплываются, как будто она смотрит на них через неровное стекло. Высоко над ними пролетают и кричат гуси. Один из детей бросается через дорогу к растущим там ивам. Трое младших держатся за юбку конки. Ужас охватывает золи и сжимает ей горло. Она постепенно начинает ощущать запах своего тела. Она часто моргает, запах усиливается, у нее понос, она едва сдерживается. Конка с детьми подходят ближе, рыжие волосы, белая кожа, полоса веснушек, как маскарадная маска на глазах, и переносится шрамы на носу. Первая из них — Бора. Золи слышит цыканье и сразу чувствует плевок на лице. Она не утирает его, встает... Грудь вздымается и опускается, сердце колотится о ребра, в ушах у нее шумит, но никогда она не ощущала такой тишины. Золи стоит неподвижно. Второй ребенок, Магда, подходит тихо, неторопливым шагом, плевок без звука и яда попадает на плечо пальто, бормочет проклятие, почти извинение. Золи слышит, как Магда медленно поворачивается к ней спиной. Конечно, ведь у нее больная нога. Последний, Йорос Старший, он наклоняется к Золе, и она кожей чувствует его дыхание. От него пахнет миндалем. «Ведьма», — говорит он, — в груди у него хрипит. Плевок попадает точно между бровей. Снова с дороги доносится крик, призывающий детей. Золе не двигается, она ждет конку. В памяти мерцают воспоминания. Катание с ледяной горки, озябшее тело укутано, смех под одеялом. Все эти детские радости, лед на озере, корзинка со свечами. «Спокойствие», — думает она, — «спокойствие». Есть риск потерять опору и свалиться с края. Какого края? Нет никакого края. Золя открывает глаза, дорога мерцает в тумане, но нет ни смеха, ни криков, ни плещущегося сзади эхо. Она чувствует подтек слизи на шее, утирает его, склоняется к траве, и проводит по ней влажными пальцами, которые все еще пахнут детьми. Конка не плюнула. Она не перешла дорогу и не прокляла золи. Хоть так. Этого почти достаточно. Пройдя чуть дальше, Золе останавливается на обочине дороги, наклоняется и трогает консервную банку. Каша, ягоды и кусок мяса – все не протухшее. Она подносит пальцы к рту и чувствует запах детей – «Я не буду плакать. После суда я плакала только однажды, но больше не буду». Золи наклоняется за консервной банкой и под ней видит обрубленную монету. Конка носила такую в волосах. Дни проходят в яростной пустоте, по зимнему небу быстро ползут облака, снежинки падают на лицо и тают. Золи спускается с крутого берега к ручью. На тонком льду блестит солнце, листья осоки заключены в ледяные чехлы». Она подходит к воде, снимает сапог, разбивает им лед, разгоняет палкой обломки и трогает ледяную воду пальцами. Золи с глубоким вздохом погружает в воду лицо, так холодно, что скулы сводит. Она осторожно снимает носки, мозоли загрубели, ни один из порезов не нагноился, но то, чем она забинтовала ступню, стало частью кожи. Золи медленно погружает ноги в жгучий холод воды и старается отделить тряпки. Кожа открывается вместе с ними. Потом над небольшим костром она отогревает пальцы, прижимает лоскуты оторванной кожи к плоти, обрабатывает свои раны. На холодный, открытый ветрам берег прилетают кормиться мелкие птицы. Она следит, на какие деревья они садятся, не осталось ли там листьев, нет ли ягод, затем отправляется собирать пищу, что попадется. В грязи она находит «мертвого воробья», Диких птиц есть запрещают обычаи, но что такое теперь обычаи? Она протыкает старого мертвого воробья заостренной веточкой и жарит его на слабом огне, поворачивая снова и снова. Она понимает с первого же глотка, что воробей непригоден в пищу, он гнилой, старый и бесполезный. И все же голод не позволяет выбросить его. Она разрывает зубами мертвичину и трогает языком то место, где у воробья когда-то билось сердце. Крошечный желтый клюв лежит у нее на ладони. Она поворачивает его и бросает в огонь. Золи садится на корточки у костра и мысленно благодарит зажигалку. Надо использовать ее с умом. Вскоре бензин у ней закончится. Маленькие костры незаметны. Их можно разводить прямо под собой, чтобы согреться. Маленьким кострам комендантский час не страшен. Чувствуя бурление в животе, Золи мечется и крутится в темноте под одеялом свона. Утром, когда диск солнца стоит в кронах деревьев, она встает. Голова кружится. С ветки сосны на нее безразлично смотрят скопа. Длинная изогнутая шея, двигаются только глаза. Можно подумать, что ветка специально создана для этой птицы. Она склоняет длинную голову в сторону, чистит перья, а затем лениво улетает в лес. Через несколько минут Золи видит скопу на берегу ручья, в ее клюве рыба, Золи осторожно тянется к костру, терпеливо выбирает палку и кидает. В скопу попасть не удается, но палка скользит по льду и попадает в жаркие угли. Птица поворачивается, чтобы посмотреть на Золи, роняет рыбу, расправляет крылья и улетает за камыши. не нетвердым шагом идет за рыбой, она длиной не больше ее ладони. «Не могла побольше поймать», — говорит она вслух. Звук собственного голоса удивляет ее — Она быстро осматривается по сторонам, как будто кто-то может ее услышать. «Слышишь», — говорит она, оглянувшись еще раз, — «большая рыба была бы более щедрым подарком. Ты меня слышишь?» Она складывает костер и говорит сама с собой. Съедает белое рыбье мясо, облизывает кости, затем снова окунает ноги в ручей. Еще один день, и все заживет. «Я могу идти и идти». Долгие дороги, ограды, столбы. Никто и ничто меня не поймает, даже звук собственного голоса. Еще несколько дней назад она изумилась, когда у милицейского поста ей без всякой причины пришло в голову сказать, будто она идет в Париж. Но сейчас она вспоминает это слово и взвешивает его на языке. «Париж...» Она говорит протяжно, будто создавая из звука широкий элегантный проспект. На следующее утро она закладывает в сапоги свона носки с сухим мхом, и отправляется вдоль берега ручья, глядя, не появится ли где-нибудь скопа, важная, безмятежная. Золи ожидает, что скопа появится и сделает что-нибудь впечатляющее, например, спустится вниз по течению ручья на льдине, но вокруг ничего не шевелится. Она находит дубовую ветку, расширяющуюся на конце, поднимает ее и пробует использовать как трость. Ветка не выдерживает ее веса, гнется, и Золи потрясает ею в воздухе. «Спасибо», — говорит она, ни к кому не обращаясь, и бьет по дороге своей новой тростью, выдыхая в утренний воздух облака белого пара. «Париж! Нелепость! Сколько же границ надо пересечь, чтобы до него добраться? Сколько наблюдательных башен миновать? Скольких милиционеров, стоящих вдоль колючей проволоки? Сколько дорожных постов?» Она снова пробует это слово, и кажется, оно во всем вокруг неё. Париж и в ветке дерева, и в грязи придорожной канавы, и в собаке, которая бежит от нее рысцой, но как-то боком. Париж в красном колхозном тракторе, который ползет вдалеке по полю. Ей нравится это смешное название. Нравится просто повторять его. Нравится его вес у нее на губах. Оказывается, слово «Париж» позволяет ей не думать совсем ни о чем. Оно ритмично ударяется в воздух, несет ее вперед, Оно своего рода контрабанда. Она снова и снова повторяет имя города, и в итоге оно становится таким бесформенным, таким невозможным, таким странным, что подлаживается под ее шаги. Золи точно знает, что в начале этого слова земли касается ее пятка, а в конце носок. Так что она идет в полном соответствии звука с шагом вперед. С пустынного перекрестка она замечает вдали движущуюся точку. Сверкают металлические детали – Это мотоцикл. Она прячется в придорожной канаве и сидит, привалившись спиной к влажной земле. Мотоцикл с жестяным ревом проносится мимо. Свон. Она узнает его худощавую фигуру. Костыли привязаны сзади. Она поднимается в полный рост и смотрит ему вслед. Он идет по ухабистой дороге то на солнце, то в тени. И один раз резко поворачивает, объезжая Кролика. Тот направляется на поле, уши торчат вверх, как будто он радуется встрече с мотоциклом. «Не найдешь меня», — говорит Золи вслед удаляющемуся мотоциклу и сильно ударяет по ноге палкой. Вдали запинается мотор, наступает тишина, и ей кажется, что если бы не свон, она бы засыпала на ходу. На рынке в деревушке она покупает кусок мяса, сыр, буханку хлеба. «Товарищ». говорит ей старый продавец фруктов. «Вас много?» Он смотрит ей вслед. Перейдя поле, она поворачивается и проходит несколько метров назад по его краю, чтобы убедиться, что ее никто не преследует. Потом, вечером неподалеку от этой же деревни, она натыкается на место стоянки цыганского табора со следами пожара. Она замирает на месте. Так вот, оказывается, почему ее расспрашивали. О стоянке здесь напоминает все. Вновь. Прорастающая трава, колеи, отверстия в дерне, оставленные колышками, кучки земли, которые обитатели табора торопливо засыпали костры. Вокруг, образуя зигзагообразную линию, лежат резиновые покрышки. У деревьев стоит единственная выгоревшая кибитка без колес.